Глава 4 Николя уже остановился возле входа вне в Древнего собора Святой Магдалины и посмотрел на рабочего. Это был старший мастер из его бригады, сообщивший, что на объекте творится какая-то чертовщина. «Ну, и где это твоё нечто обитает?» спросил Ружей, напустив в голос суровости. «Везде», — ответил старший мастер и вытер внезапно вспотевший лоб. «Вчера в том коридоре, который ведёт к кельям монахинь, Мы с Фурье пошли посмотреть, как протянуть туда генератор, и тут так жутко стало. Мы просто на месте застыли, а потом холодно. Так холодно, и мысли всякие в голову полезли. А Фурье я больше не видел. Он вчера бросил матрицу и убежал. Сегодня на работу не вышел, вот так-то. И мастер развёл руками. Да, нажрались, поди, вот и померещились ужасы. А Фурье просто с похмелья дома отлёживается. Хмуро предположил Руже. «Нет, Николя, нет». Мастер знал его уже очень давно. Можно сказать, что они вместе начинали, и он мог позволить себе фамильярность. «Здесь что-то другое. Мага бы нам сюда чтобы бы проверил. Эти катакомбы не просто так столько веков закрытыми простояли. Может быть, зря их открыли? Ох, зря. А ещё лучше отказаться от этого контракта, пока беда не приключилась». «Показывай», — коротко приказал Руже. Ему даже думать не хотелось о том, чтобы отказаться от этого контракта, который он считал главным в своей жизни. Мастер развернулся и почти побежал впереди него, показывая дорогу. Сам же Николя шел, осматриваясь по сторонам размышляя над тем, где ему брать профессиональных реставраторов, если его бригада откажется работать над проектом. И так Фурье куда-то делся, ведь он лучший специалист по реставрации древних фресок. Этот собор прованская епархия закрыла на реставрацию, когда во дворе недалеко от паперти образовался провал, в котором всем открылось какое-то подземное строение. Строение оказалось древним женским монастырем, и это все, что о нем удалось выяснить. Нигде не нашлось даже карты помещений. Фирма Руже, специализирующаяся на ремонте и реставрации, переживала не лучшие времена. И когда епархия вышла на молодого реставратора через старинного друга его отца, связанного с церковным руководством, он воспринял этот заказ как ответ на свои молитвы. Они успели расчистить помещения и проходы, и даже составили схему монастыря – Сегодня в трапезную должны были зайти реставраторы, чтобы приступить к работе. И тут такое. Вот здесь. Николя вздрогнул. Он так увлёкся собственными мыслями, что не заметил, как старший мастер остановился. Надо же. Они, оказывается, уже подошли к коридору, ведущему к кельям. «Пошли дальше, что стоишь?» Ружа нахмурился. «Не, я лучше здесь подожду». Мастер обхватил себя руками и поёжился. Николя нахмурился ещё больше и решительно вошёл в тёмный коридор, освещая себе дорогу фонарём. Сначала ничего не происходило, пока он не подошёл к двери первой кельи. Он протянул руку, чтобы толкнуть дверь, и тут на него словно вдохнуло холодом, а по стенам побежали тени, видимые даже на фоне темноты, царящей в коридоре. Позади него охнул мастер, и, судя по удаляющемуся голосу, он не выдержал и отступил от проклятого места. Николя встряхнул головой, пытаясь отогнать наваждение, и проговорил, чтобы звук его голоса нарушил подступающий к нему ужас. «Это не смешно. Мэгги клана Уэльс лично провели диагностику и не обнаружили здесь ничего, что указывало бы на применение дара». Негромкий голос отразился от стен, и возникло эхо, хотя по всем канонам никакого здесь эхо быть не могло. «Что за...» И тут мимо него словно ветер пронёсся, задев щёку. «Твою мать...» Николя больше не стал изображать из себя героя, в три прыжка выскочив из коридора, и они вместе с подбежавшим к нему мастером закрыли дверь. Возможно, ему показалось, но раздался звук, словно в дверь с той стороны кто-то или что-то ударилось. «Вот, Николя, я тебе говорил!» Мастер устало опустил руки. «И что будем делать?» «Я свяжусь с отцом». Руже вытер вспотевший лоб, отмечая, что у него дрожат руки. «Пусть его друг передаст Уэльсом, что здесь происходит нечто странное. Правящий клан держит данную реставрацию под личным контролем. Все-таки неизвестный ранее памятник культуры обнаружился. Вот пускай разбираются». «Пока маги не вынесут свой вердикт, займёмся фасадом, нефом и папертью. Работы много нам хватит». Мастер с облегчением выдохнул, и они поспешили наверх. Николя, чтобы начать обзванивать всех заинтересованных, а сам мастер для того, чтобы бригаде раздать задание и приступить уже к работе. Роман держал трубку в некотором отдалении от уха, чтобы Настя его не оглушила. Всегда сдержанная и чопорная прабабка орала так, что даже сидящий за столом отец поморщился. «Как получилось, что ты наложил зеркало, даже не осознав это? Роман, ты мне весьма неприятно свою мать напомнил, но нельзя же быть настолько безответственным!» «Я не намерен, просто эта дрянь, но очень сильно меня разозлила», выпалил Рома и тут же понял, что это был неправильный ответ. Пока Настя набирала воздух, чтобы продолжить кричать, он быстро добавил. «Поверь, в той ситуации было очень сложно сдержаться, но я старался. Вот только мой дар всё решил за меня. Возможно, я подсознательно хотел Кару проклясть». «Да что уж там. Я хотел её придушить, не просто проклясть. Но намеренно этого не делал. Я пока что в своём уме». «Так, хорошо. Чего ты хочешь от меня?» Настя, похоже, успокоилась. «Мне удалось вычленить незавершённое проклятие и заблокировать его, как ты учила. Оно на самом деле настолько незаметное, настолько мелкое». Рома на секунду замолчал, затем мотнул головой и продолжил. «Что означало бы свершившееся проклятие?» «Смерть того, кого ты проклял, и всех тех, кто отразился в зеркале», — ответила Настя. «Охренеть!» — Рома закрыл глаза, а потом твёрдо произнёс. «Как убрать или заблокировать зеркало?» «Никак», — устала ответила Настя. «Оно простоит ещё несколько лет, от двух до пяти, но неприятности останутся мелкими без нарастающей спирали, потому что им не нужно будет привести к исполнению проклятия. Надеюсь, та женщина, Кара, если не ошибаюсь, и её окружение действительно всё это заслужили. «Даже не сомневайся», — горячо заверил Роман. «Спасибо за информацию. До свидания». Он завершил звонок и покосился на присевшего на подоконник брата, который сверлил его напряжённым взглядом, а потом перевёл глаза на отца. «Вот так». «Ну что я могу сказать? Пять лет невезения для этих сволочей — это не такое уж и плохое наказание. Но, Рома, постарайся больше не допускать, чтобы такие вещи происходили у тебя сами собой». — сказал отец, поднимаясь из-за стола и подходя к старшему сыну. — Я стараюсь, правда стараюсь, просто с этими безликими. Рома замолчал, а потом выпалил. — Как мы предположили, конечным результатом проклятия была бы смерть. Почему то не позволил завершиться проклятию? — Рома, включу уже мозги, — ответил вместо Константина Андрей. — Я очень сильно сомневаюсь, что эти твари могут сдохнуть сами по себе, но их вполне можно убить, чем и занимался половину своей жизни наш предок Всеволод. «Твое проклятие стремилось бы свершиться, а значит...» «Хватит, я понял», — Рома провел рукой по волосам, взлохматив их. «Чтобы их убить, нужно столкнуть их с теми, кто потенциально был на это способен, то есть с тобой и отцом». «И с тобой, и с Ушаковыми, Устиновыми, Кернами всеми Орловыми». «Поверь, все кланы, входящие в тридцатку Совета, вполне способны доставить безликим уйму неприятностей», — заметил отец. А также сотням других людей, которых тот же кей даже не посчитал бы за сопутствующие потери. Подумаешь, пара тысяч человек погибло. Нет, мы бы их в итоге остановили, и проклятие свершилось бы. Но, Рома, какой ценой? При этом я сомневаюсь, что тот же Верн со своей компанией палец о палец не ударил бы, чтобы нам помочь. «Это была бы война, Рома», — добавил сидящий за столом Егор. «Скорее всего, короткая, но чудовищно разрушительная. Не знаю, как ты, а я к подобному не готов». «Если я воюю, то с людьми, которым мне всегда есть что противопоставить. А все возможности безликих, скорее всего, только Андрей знает». «Не все», — тут же ответил Андрей. «Меня выучили на старшего мастера, а сам Верн — магистр четвёртого порядка. Так что у меня перед ними только одно преимущество. Я могу блокировать их магию, и то подозреваю, что не массово». «Им надо как-то сообщить, что я свернул заклятие», — кисло спросил Роман, прервав этот поток потенциального будущего, которая может произойти по его вине. «Полагаю, Кай уже это знает», — спокойно ответил отец, и тут у него зазвонил телефон. Посмотрев на дисплей, он принял вызов. Послушав пару минут, быстро проговорил. «Витя, я тебя на громкую связь ставлю, чтобы не повторяться». Он нажал на кнопку, и в кабинете прозвучал слегка озадаченный голос Виктора Лейманова. «Костя, так ты можешь одолжить мне некроманта? Хоть Ирку пришли, мне главное обстановку оценить, а потом я уже приму решение». Как оказалось, отец уже знал про Ромку, и в тот момент, когда я примчался к кабинету, он уже вызвал его к себе. В кабинете, кроме отца, присутствовали также Ушаков и Устинов. Похоже, обсуждали нашу будущую поездку, потому что никто из них даже не пошевелился, когда мы с Ромкой вломились в комнату, столкнувшись в дверях. Дальше началось долгое выяснение подробностей, в конце которого Ромка нашёл где-то возле своего источника нечто, отвечающее за проклятие, и выяснил, что да, одно неисполненное там притаилось. Под пристальным взглядом отца он отменял действие заклятия, сообщив, что зеркало убрать не получается. Тогда его заставили звонить Насте, чтобы проконсультироваться. Никогда не думал, что она может так верещать. В конце концов, Ромка, да и все мы, разобрались в том, что брат натворил. Ну что же, самых жутких последствий удалось избежать, а то, что Кара еще пять лет будет о собственные ноги запинаться и все остальные вслед за ней, даже порадовало. Настроить их против нас ещё больше было, в принципе, невозможно, так что я ощутил даже некоторое злорадство. Отец подошёл ко мне и хотел что-то сказать, но тут у него зазвонил телефон. Он немного послушал, а потом поставил на громкую связь. «Так ты мне дашь некроманта?» — повторил свой вопрос Виктор Лейманов, даже не поинтересовавшись, кто именно, кроме отца, его слышит. «Я приму решение только после того, как ты мне объяснишь». У отца на лице заиграли желваки. «За каким хером вы вообще туда полезли?» «Ваше голову не пришло, что вот так замуровывают целые монастыри не просто потому, что кому-то захотелось?» «Не ори!» Я почти увидел, как Виктор поморщился. «Во-первых, это произошло случайно. Пол в действующем соборе обвалился, так что в любом случае расконсервация произошла. Во-вторых, там нет трупов, вообще ни одного. В-третьих, мои маги ничего не обнаружили, в том числе некраеманаций. Я не понимаю, что это может быть, Костя». «И да, я звонил Эрке, она не знает, говорит, что надо на месте смотреть. Но это решение исключительно ты можешь принять как глава клана, в котором больше всего существующих на сегодняшний день некромантов». «Ты бы ещё мне предложил прогуляться, чтобы скуку развеять», — ядовито предложил отец. «Я, конечно, мог бы, на меня с дерьмом сожрут твои церберы», — парировал Виктор. Сидевшие за столом цербера переглянулись и дружно хмыкнули. «Рассказывай, что там у вас произошло, кто погиб и как». «Отец задумался. Я его понимаю. Если вскрылось что-то не слишком приятное, то неважно, что произошло это в содружестве. Есть такое зло, для которого границы не существуют. Насколько я знаю, пока никто не погиб. Холод и чувство неосознанного страха весьма локальны. Но Костя это может быть пока. Над монастырём стоит собор, он действующий, в нём проводятся все положенные обряды. Там полно верующих». «У священников своя особая магия», — задумчиво проговорил отец. Я могу предположить, что такое местоположение собора выбрано не случайно. Вполне возможно, что он играет роль защиты. Вот только защита от чего? Локальный прорыв бездны? Но тогда вам туда Ершова надо посылать. Стражи владеют навыками ликвидации таких прорывов. С другой стороны, почему нет смертей? «Я-то откуда знаю?» – устало проговорил Виктор. «Но я побывал на месте. Далеко не проходил на ощущение, словно Ирка снова чудить начала, как до того момента, как ты её... «Хм, в общем, понятно. Все равно не ясно. Отец задумчиво посмотрел на нас с Ромкой, который сел на подоконник рядом со мной. «А у тебя что, некромантов нет?» «Есть, но их мало, и они...» Он на мгновение задумался, а потом продолжил. «Не вполне лояльны, принадлежат к бывшему вассальному клану адресов, так что...» М «Да, в деликатные вещи их лучше не посвящать». «Да, Витенька, а ты с той проблемой, которую у тебя на блюдечке, Егор с Матвеем притащили, разобрался?» «Я работаю над этим, не беспокойся. Вот это точно только мои дела», — огрызнулся Лейманов. «Как знаешь». Отец переглянулся с Егором, который только плечами пожал. «Вот что-что, решать проблемы содружества он точно не был намерен». «Где находится этот монастырь?» Судя по всему, он уже почти принял решение и теперь определялся с исполнителем. «В Тулане», — ответил Виктор. И мы все вздрогнули. «Где?» Отец отнял трубку от уха и прислонил её к лбу. «Он всегда так делает, когда необходимо принимать очень непростое решение. Но Тулон, это же совсем недалеко от того места, куда мы должны через неделю направиться». «В Тулоне», — повторил Виктор. «Да, я помню, что скоро Прованс будет принимать великого князя и его брата со свитой», — вздохнул Виктор. «Я пришлю своих парней», — наконец произнёс отец, — И никто сразу не понял, о ком он говорит, включая Лейманова и нас с Ромкой. «Кого именно? Мне нужно организовать встречу, оформить все разрешения. Сколько их будет оружия?» Тут же начал перечислять Виктор деловито «Витя, я пошлю Андрея с Романом. Двоих. Оружия, да, у них будет. Полный перечень тебе рыжов вышлет очень мягко проговорил отец. «Что?» — после довольно продолжительного молчания спросил леймонов «Что?» — в голос проговорили мы с Ромкой, А приподнялись брови. видите один из моих сыновей некромант, да и второй много чего может. Это не то, о чём ты просил?» Отец задал вопрос таким тоном, словно разговаривал с умственно неполноценным. «Да, но...» ведь «Витя, ты когда просил, чтобы Ирка приехала, не это имел в виду?» «Костя, Ира приехала бы именно как императрица», — рявкнул Лейманов. «Со всей положенной свитой, охраной и пышной встречей. но и во время визита навестила бы собор и проверила там всё. Ты же предлагаешь...» «Я знаю, что именно предлагаю, и поверь, так будет лучше», — отрезал отец. «Пусть кто-нибудь встретит мальчиков послезавтра. Надеюсь, все необходимые документы будут к тому времени готовы». И он отключился. «Костя», — начал был Егор, но отец поднял руку, прерывая его на полуслове. «Ни одного звука. Я принял решение. Это будет полезно прежде всего им самим, потому что после инициации роман «Невесть, что творит», Андрей после своего вынужденного заключения напоминает мне кобеля, который с цепи сорвался на первый снег». «Ну, спасибо за сравнение», — пробормотал я, переглядываясь с Ромкой. «Андрюша, ещё одно слово, и вы поедете в плацкартном вагоне», — проговорил отец, прищурившись, и Ромка, извернувшись, пнул меня по голени, чтобы я заткнулся. «Денис, подготовь их». «Хорошо», — кивнул Устинов. «Но, может быть, с ними Костю отправить или Стёпку, втроём веселее будет». «Нет, у Стёпки с Костей всё остаётся по-прежнему. На них защита прежде всего девушек. Поездку никто не отменяет». Отец интенсивно протёр лицо. «Чёртов Лейманов! За столько лет не смог идеальный порядок в своём хозяйстве навести». «Как мы будем добираться до места?» спросил молчавший до этого момента Ромка. «На машине». Отец посмотрел на нас. «Надеюсь, у Витьки хватит ума выделить вам машину. но ну, нет, что-нибудь придумайте, не маленькие». «Я так понимаю, мы поедем почти инкогнито?» Соскочив с подоконника, я принялся задавать вопросы по существу. «Да, так будет лучше. Что-то с этим монастырем не так. Весь мой опыт подсказывает, что там что-то очень необычное. Вам нужно быть предельно осторожными». «Мы это уже поняли», — ответил ромко серьезно. «Ладно, пошли готовиться». «Да, надо в библиотеку заглянуть. Может, что-нибудь найдем по таким вот монастырям?» Я потер шею. Да девчонок предупредить, что нас отсылают, чтобы мы древние традиции не пытались нарушать. И папа, у нас с Ольгой еще даже дата свадьбы не назначена, — сказал я и быстро вышел из кабинета. А то с отца станется, и он действительно в качестве воспитательной меры отправит нас в плацкарте вместо кланового самолета.